После ужина к нам пришел комбат и врач, что лечила нас в больнице, Аида. Комбат шумно отдувался, от него по-прежнему несло запахом грязного тела и свежего перегара. Он и так был уже изрядно навеселе, потерять по дурости двух людей и ходить веселиться. Да, ну и нравы. Э, привет! Я вам доктора привел! Я все делаю, что обещаю!» Он плюхнулся на кровать, икнул и сплюнул на пол. Слышала вас, и хорошее, и плохое, что моих бойцов учили стрелять. Это хорошо, а то, что с мулой полаялись, это вы зря. Он очень авторитетный человек. И. Он поднял палец вверх. Очень уважаемый, с очень большими связями наверху. Авторитетнее, чем вы сами. Нет, конечно. Я командир. Я самый главный здесь. Муле, скажите. «Пусть исповедует и не лезет в дела военные!» «И хрена вы, не понимаете! Мы!» Он снова громко икнул. «Строим светское, исламское государство, и поэтому религия и вера будут играть очень много! Ну ладно, вы мне помогли, и я вам тоже помогу! мол не будет больше к вам приставать, а сейчас я пошел!» «Добрый вечер!» — миловидная Аида нам улыбнулась. Единственное приятное лицо во всем этом бедламе. Витька подскочил, поцеловал ей руку, лицо его залил яркий румянец. Но Аида была печальна. На ее голове был повязан черный платок, глаза были красными, а под глазами мешки. — Здравствуйте, доктор! Виктор был жизнерадостен. Не скажешь, что полдня ходил на сломанных пальцах. Приятного снова видеть! «Хоть один нормальный человек нас посетил, тем более не в зеленой форме!» В ответ Аида лишь печально улыбалась и кивала головой. Было видно, что мыслями она где-то далеко. Она не поднимала головы, часто делала глубокий вдох и задерживала дыхание. Из своего чемоданчика она выкладывала инструменты, медикаменты, перевязочные материалы. «Аида!» — начал я. «Послушайте!» «Это, конечно, не наше дело, но вас кто-то обидел?» Она лишь молча покачала головой, не поднимая ее. Из глаз ее беззвучно капали слезы, плечи тряслись от рыданий. «Аида, давайте мы вам поможем!» Витька подошел ближе и положил ей руку на плечо. «Не бойтесь, вы нам можете доверять!» Аида упала на стул, сорвала платок с головы и заплакала, уткнув лицо в платок. Так, она плакала безостановочно, минут пять. Мы, как бараны, топтались рядом, не понимая, в чем дело. Эта женщина была нам глубоко симпатична, и мы желали ей искренне помочь. Виктор налил стакан воды и поднес доктору. Выпейте, это поможет. Аида оторвалась от своего платка и приняла стакан. Рука заметно подрагивала. «Спасибо», — произнесла она, — отдала стакан. «У меня муж погиб!» «Как погиб?» Ничего умнее мы спросить не могли, просто вырвалось, само собой. «Вчера, когда мы уезжали, вроде все нормально было. Может, ошибка?» «Нет!» Она замотала головой. «Сегодня утром сказали, завтра привезут, там не стали хранить». «Да, ситуация! А зачем вы сюда приехали?» «Приехали ваши!» Она кивнула головой в сторону окна. Спрашивают, кто лечил двух русских. Сказала, что я. Вот они и усадили меня в машину. Еле инструменты успела взять. И вот это для вас. Оказалось, что кроме медикаментов, она нам привезла еще сигарет с фильтром, пару книг, которые мы оставили в больнице, бутылку вина. Молодец, конечно, но сейчас нас эти подарки не радовали. Постепенно, немного успокоившись, она начала процедуру нашего осмотра. В итоге она вынесла вердикт. Через три дня мы можем снять гипс. Показала, как это делать, оставила нам ножницы. Потом мы проводили ее до ворот КПП. Всего мужское население нашего городка пожирало ее глазами, но никто не посмел сказать что-нибудь пошлое или обидное. Мы два полуинвалида были готовы броситься в драку за честь этой женщины. Она была в горе, в трауре. Потеряла на бестолковой войне мужа. Мы ее толком и не знали, но для нас она олицетворяла весь мир. Была живым напоминанием, что кроме этой беспощадной войны, необученных новобранцев, идущих как мясо на эту войну, религиозных фанатиков, есть нормальный мир, где люди просто живут, работают, воспитывают детей, гуляют по улицам, ходят в магазины. Может, и мы когда-нибудь доживем до этого. Если выберемся, и все здесь успокоится, то надо будет приехать сюда и поблагодарить эту милую женщину-врача. Храни ее, Господи!» Вечером мы пригласили конвоиров к себе и угостили принесенным вином. Они поначалу отказывались, отнеслись к предложению отрицательно с подозрением, но когда увидели, что литровая бутыль наполовину опустела, они присоединились. Мы не лезли к ним в душу. Они не лезли к нам. Никто не агитировал и не вербовал в свою веру. Просто сидели и болтали. Травили анекдоты и байки. Рассказывали различные армейские истории. Вечер пролетел незаметно. Нам важно было сблизиться с ними. Черт его знает. Может и пригодится. Мы еще не давали им повода для беспокойства. Пусть успокаиваются. Не сразу, а через некоторое время. Мы удерем отсюда. И важно, чтобы они... не стреляй нам в спину. Наконец-то мы узнали, как их зовут. Одного Ахмед, второго Вели, бывшие студенты физкультурного факультета, педагогического института. Прошли дополнительную подготовку в лагерях под руководством турков-диверсантов. Они-то и составляли костяк телохранителей Гусейнова. По их словам, убивать им самим никогда не приходилось, но они неоднократно видели, как это делается, поэтому готовы к этому. Ребята были молодые, не было у них большого опыта в пьянстве, чего не скажешь про нас. Они быстро опьянели, но не настолько, чтобы оставить оружие или вырубиться без памяти. Да и куда бы мы ушли, все загипсованные. Пусть научатся нам верить и доверять, а там, посмотрим. Ни я, ни Виктор тоже никогда не убивали людей. Мы были задумчивы весь вечер, то веселились, то уходили в себя. «Меньше чем за месяц. Пять смертей. Морозка на КП. Двое сегодня. И двое наших мужиков погибли в застенках у Гусейного. Смерти я их не видел, но над ними издевались так же, как над нами. И они решились на побег. И погибли. А почему мы не решились? Не знаю». Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Это слишком. Я не кисейная барышня». но и не наемник-головорез. Все это меня здорово потрясло. «Слышали, что у доктора муж погиб?» Спросил я у охраны. «Да, слышали. Хороший был человек. Сам пошел на войну. Не мстить, а помогать людям. Он часто и пленных оперировал. На него из-за этого все ругались. А он говорил, что все люди, и надо помогать. Местные к нему часто приходили. И армяне, и русские. Все приходили. Никому не отказывал. Хороший человек». «Был?» — мрачно вставил Виктор. «Да, правильно, был. Кому мешал, не знаю. Но точно знаю, что не любят докторов. Особенно наемники почему-то часто убивают врачей». «А почему? Доктора — святые люди». «Сам не знаю, но очень много случаев было, когда именно докторов убивали. Может и случайность. Доктор, он же без оружия. Ответить не может. Повязка на руке или халат белый. Издалека хорошо видно. Вот и убивают». Да, ну и дела. А Иду зачем привезли? У нее сейчас горе. Зачем ее дергать? Других врачей в больнице мало что ли? А, это баран водитель. Решил прогнуться перед командиром. Баран. Спал я хорошо. Алкоголь сделал свое дело. Может поэтому комбат и не просыхает. Неплохая мысль. Надо подумать. Годбай Америка. Уже реже. но песенка все равно возвращается ко мне, и я начал к ней привыкать. На утро мы проводились занятия со второй ротой. Все то же самое, но постарались соблюсти все меры предосторожности. Хрен с этими показателями. Главное, чтобы они все были живы и нас не пришили по ошибке. Уж больно много было в этой роте мужиков с зелеными повязками на головах. У некоторых они болтались на стволах автоматов. Впрочем, они не помогали им стрелять лучше других. Пожалуй, даже отвлекали. После обеда занятия с третьей ротой. Ночью стрельба со слабой подсветкой с первой ротой. Короткий сон и снова занятия. Со второй ротой, третьей ротой. Ночные стрельбы. Стреляем по-прежнему на том же стрельбище. Оно ближе расположено, и нам проще до него добираться. Расстреляли уже весь крупногабаритный мусор, который можно было найти в городке. В ход уже пошли обычные солдатские тумбочки, но они быстро приходили в негодность. Несчастных случаев уже не было. Мы стали завоевывать авторитет среди ополченцев. Мужики-фанатики уже относились к нам без излишней предвзятости. Мула тоже от нас отстал. Видимо, комбат сдержал свое слово. Самого его мы видели на занятиях лишь пару раз. И то в стельку пьяного. Мадаев появился разок, понаблюдал издалека, к нам не подходил, что-то старательно записывал в блокнотике, затем развернулся и ушел. Потом мы перешли к окапыванию на местности. Земля в округе была каменистая, плюс строительного мусора в земле было много. Ополченцам пришлось очень постараться, чтобы окопаться. Забавно то, что не было малых саперных лопаток. Комбат и его прапорщик-капитан где-то достали. В том, что комбат фактически самоустранился от командования батальоном, является хорошим доставалой, мы убеждались не раз, но он был постоянно либо пьяным, либо с похмелья. Нас он по-прежнему недолюбливал и не доверял нам. Привычку свою плевать на пол он также не бросил. Всякий раз, когда приходил, отзывал в сторону наших приятелей-охранников и втолковывал им. что они обязаны нас пристрелить при первой же попытке к бегству. Манией или идеей Фикс была его мысль нас убить, не знаю. Но, к счастью, с охранниками у нас сложились более-менее теплые отношения, они были уже не такими настороженными и не такими нервными, за оружие уже не хватались. Жизнь стала более сносной, но мысль о побеге не давала покоя. Гипс мы сняли. Уговорили охрану устроить нам помывку в местной бане, а то в городке душевая была сломана, и мыться приходилось, приделав шлам к крану в умывальнике. Охрана пошла на это. Они договорились в общественной бане в Герани и вывезли нас туда ночью после стрельб. Как это все же здорово посидеть, попариться. Пот лился с нас, липкий, противный, вонючий, выходила из нас грязь, и лазудела. Чесалось, но как было хорошо, особенно там, где был раньше гипс. Когда наши обучаемые более-менее научились стрелять, окапываться на местности, мы перешли к боевому слаживанию. Сначала по отделениям, затем по взводной и поротно. Начали от перемещения по отделениям. И смех, и грех. Партизаны взяли на вооружение организацию войск советской армии. но как-то частично. Все они хотели стать большими командирами, но у них даже не было командиров взводов, заместителей командиров взводов, не говоря уже про командиров отделений. Пока они находились под руководством ротного, еще что-то могли делать, но когда рота разбивалась на самостоятельные, мелкие подразделения группы, то все, как слепые котята, тыкались куда угодно. Да еще, этот их менталитет, все гордые. Все независимые, если кто пытался самостоятельно взять командование на себя. Остальные тут же пресекали его попытки. Еще многое зависело от местности, откуда они пришли. Так, например, получалось, что те, кто был из Баку и других городов, не хотели подчиняться тем, кто из сельской местности. Были родственники каких-то древних фамилий, что-то вроде дворян, баев. Они тоже не хотели подчиняться тем, кто ниже их по сословию. Особенностей хватало. Хуже всего приходилось полукровкам. Смешанных браков хватало. Коммунистическая партия и советское правительство поощряло это дело. И даже очень. Но вот как в современном мире жить таким людям? Были метисы от смешанных браков с русскими и армянами. Все они считали себя азербайджанцами, но их-то, к сожалению, таковыми никто не считал. И вот приходилось этим изгоям доказывать свою принадлежность к великой и могучей азербайджанской нации. Часто дело доходило до драк. За три недели нашего пребывания в этом учебном пункте было убито по неосторожности 15 человек, включая тех двоих, что погибли на наших глазах. Хоронили всех на ближайшем сельском кладбище. Многие из них умерли странной смертью, ночью были удушены или зарезаны в собственных кроватях. Коллектив из-за неоднородности разделился на микрогруппы. Во второй роте, к примеру, верховодили бывшие уголовники. Был у них там свой пахан, который командира роты ни во что не ставил, жил сам по своим законам. В других ротах верховодили тоже по силе, но процент загадочных смертей... был особенно высок именно во второй роте. Связи между ротами и внутри подразделения не было никакой. Связь осуществлялась посыльными, все как войну 1812 года. Сколько мы ни говорили об этом вечно полупьяному и плюющему на полкомбату, то тот только таращил на нас свои маленькие просячие глазки, задумчиво чесал волосатые уши, иногда громко и вонюче рыгал, потом звал Мадаева. и орал, что мы саботажники. Мы махнули рукой. Это их война. На да кой черт мы будем сердце рвать с дураками? Приехал сам Гусейнов. Вместе с ним приехало человек двадцать. Все сытые, гладкие, в камуфляже. У многих красовались генеральские погоны. Но все генералы были не старше генерал-майора, то есть не выше Гусейнова по званию. хотя это у нас звание генерал-майор, а у них — бригадный генерал. С этой свитой приехал и наш мулла. Он яростно сверкал стеклами своих очков золотой оправе и что-то негромко говорил Гусейнову, показывая на нас. Стучит, сука! Все началось с большого построения. Все как в советской армии. Мы не встали вставать в общий строй и пристроились в сторонке. Комбат по такому случаю даже не напился с утра, лишь слегка похмелился. Впрочем, для его массы туши, что такое слегка, я не знаю. Для меня это было бы уже много. Но он, побритый в начищенной обуви, старательно топал за Гусейновым, когда тот обходил строй нашего батальона. Сурету что-то не понравилось во внешнем виде пахана из второй роты. Тот и стоял перед ним в развалочку. и цедил что-то сквозь зубы. Гусейнов что-то ему сказал. Тот ответил. Тут еще какая-то шавка пахана дернулась на Гусейнова, вставая между ним и своим патроном. Но не успела она и двух шагов сделать в благородном порыве, как свалилась под двумя выстрелами телохранителей Гусейнова. Пахан задрожал всем телом. Это тебе не сонных в постелях приказывать резать, сука. Гусейнов Подозвал командира второй роты и что-то спросил. Тот ответил. Пахан умоляюще смотрел на своего ротного. Видать, немало он попортил крови командиру, что тот его сдал. Телохранители выволокли визжащего от страха пахана из строя. Тот упирался, сучил ногами, пытался каблуками затормозить свое движение к смерти. На ходу пытался целовать руки своих палачей. Но они просто не обращали никакого внимания. На эти телодвижения. Этим туркам было глубоко наплевать на всю махру. Бей своих, чтоб чужие боялись. Пахана поставили перед строем. Он упал на колени, заплакал, протягивая руки Гусейнову. Коротко объявили приговор в духе революции. И два телохранителя, что тащили пахана из строя, дали залп. Пахана отшвырнула назад. Палачи знали свое дело. Пули попали в грудь, разворотив ее. Подошел третий телохранитель и сделал контрольный выстрел в голову. «Наглядно и убедительно! Вряд ли кто-нибудь сейчас дернется на командира второй роты!» Витя закурил, жадно затягиваясь. «Это точно! Но мы-то перед расстрелом вели себя более достойно!» «Я тоже закурил! Его перед смертью не били, не пытали? Не забудь еще!» что у него была какая-то иллюзия власти. Он решал, кто будет жить, а кого ночью прирезать или придушить. Не готов он был к смерти. Думал, что пуп земли. Чем больше шкаф, тем громче падает. Один подлец убил другого. Делов-то куча. Ну их нахрен! Я еще буду переживать из-за этого. О, гусь идет к нам. К нам подходил Гусейнов. Наша охрана подтянулась, поправила ремни. Ну, 네, здравствуйте, здравствуйте!» Голос благодушный. «Подумаешь, пару человек только что завалили. Фигня какая!» «Добрый день!» «Еще не хватало, чтобы я перед каждой обезьяной, которая нацепила на себя генеральские погоны, вытягивался во фронт и орал во всю глотку. Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» «Обойдется!» «Наслышан я о вас! Наслышан!» Тон его был снисходителен. «Хорошего или плохого?» «Всякого!» — уклончиво ответил он. Из-за его спины сверкали очки нашего батальонного мулы -замполита. «Будете проводить учения?» «Да, посмотрю, чему научили вы моих молодцев!» При слове «молодцы» мы с Витей дружно хмыкнули. «Что вы тут фыркаете?» «Я вам говорил, что они не уважают наших людей, глумятся над ними, глумятся над нашей верой!» Считают, что можно победить только с помощью оружия!» Вставил мула. «Что можешь сказать в свое оправдание?» Гусейнов смотрел в упор. «Я понял, что от моего ответа сейчас зависит, похоронят нас сейчас вместе с паханом, или чуть позже. Оправдываться можно, когда что-то сделал, а нам оправдываться не за что. Так чему ты научил моих людей? Будем разговаривать здесь или пойдем куда-нибудь? Пойдем, в штаб! Да, — Да-да, пойдемте. Я там столик приготовил, фрукты свежие. Водичка холодненькая, все стоит, ждет. Комбат засуетился, прыгая вокруг Гусейнова. — Позже! — Гусейнов отмахнулся от него, как от мухи. Мы прошли в здание штаба, сели в кабинете комбата. Гусейнов брезгливо провел пальцем по столу, показал результаты комбату и вытер грязный палец о свой носовой платок. после чего бросил платок в урну. Эстет хренов! Докладывайте! Бросил он нам и приготовился слушать. Мы вкратце доложили о проделанной работе, при этом не поливали грязью комбата, который во время всего нашего доклада внимательно слушал и потел. Под ручьями струился по его телу, форма намокла темными пятнами. Командование батальона присутствовало на занятиях, — спросил Гусейнов. — Конечно, комбат почти постоянно. — А начальник штаба? Мадаев умоляюще смотрел на нас. — Получи, предатель. Нет, всего один раз издалека понаблюдал, а потом, видимо, решил, что все знает и умеет. Ни к чему это все. — Мадаев, почему не ходил? — Они ничего нового, помимо того, что я уже знаю, не преподали? — Посмотрим. «Сейчас пойдем и посмотрим выучку личного состава!» «Почему с мылой вообще язык не нашли?» «Это уже к нам!» «Мы здесь выступаем как инструктора в обмен на свои жизни?» «Так?» «Так!» — подтвердил Гусейнов. «Так какого хрена нам еще веру менять? Мы что, плохо работаем?» «Если так, то меняйте нас! Но зачем в душу-то лезть?» «Попытки к бегству не делаем! Ни во что не влазим!» «Жизнь никому не осложняем!» А этот новоявленный зомполит лезет и лезет. Мы его в дверь выгоняем, а он в окно лезет. «Не хотите, значит, Веру менять?» Гусейнов смотрел в упор, не моргая. «Не хотим». «Понятно. Я скажу, чтоб к вам не лезли по вопросам Веры. Какие есть общие замечания?» «Как вы собираетесь в бою управлять личным составом?» «Не понял. Радиостанции нет». «Да, верно. Это наша боль». Нигде нет связи. Он вздохнул тяжело. А как воевать без связи? Очень много наших потерь из-за отсутствия связи. Кто-то попал в засаду не может вырваться. Посылает посыльного, а тот либо погибает, либо пока добежит, все уже погибли. Круто, вы воюете, и ничего сделать нельзя. Должны из России привезти станции. Да, и с теми войсками, что здесь еще остались. Мы ведем переговоры, чтоб нам продали. Но такие цены ломят. Ого-го. А вот ты и проболтался. Значит, есть еще в Азербайджане наши войска. Есть еще. Собрал ты тогда, ваше генеральство, соврал. Гражданин соврамший. Есть куда бежать, есть куда отступать. Ладно, идем, покажите, чему научили. Он пошел на выход, потом остановился, резко повернулся на каблуках. И, глядя мне в глаза, сказал зло, Не, смотри, если вы здесь дурака валяли, стрелять поверх головы не будем!» Когда выходили, нас оттолкнул Мула и шепнул на бегу, «Молитесь своему Иисусу, посмотрим, как он вам поможет! хе, -хе! Мы пошли сзади всей свиты. Вся эта свора презрительно смотрела на нас. Наверное, уже списали со счетов. Поторопились, однако, сволота, ой, поторопились. Виду мы не подавали, но волновались. Врать не буду, волновались очень, курили непрерывно. Благо, что у свиты были хорошие сигареты, которые мы стреляли безбожно, опустошая все запасы. Ничего, не обеднеют. Весь батальон уже сосредоточился в районе стрельбища. Было установлено новое мишенное поле. Начала стрелять первая рота. Упражнение было простое. Стреляли уже не по одиночке, а по десять человек. Все отстрелялись быстро и уверенно. Гусейнов поначалу сам бегал смотреть, но потом перестал. Бегали шавки и своры сопровождения. Потом перешли к более сложным упражнениям. Такого, чтобы они попадали точно в центр самодельных мишеней, конечно, не было. Но в саму мишень попадали. Гусейнову это понравилось. Он сам взял автомат. Встал спиной к мишени, по команде развернулся, сделал выстрел в мишень, установленную на расстоянии 100 метров, а затем в мишень, установленную на 150 метров. Обе мишени были поражены. После этого он загнал на выполнение данного упражнения всю свою свиту. Никто из них не смог повторить командирского достижения. Пытались всучить автомат Муле, но тот отбрехался, что, мол, его оружие... Это слово оставили в покое. А жаль, я бы с удовольствием посмотрел, как он обделается фанатик хренов. Потом пришла очередь Мадаева. Он пытался улизнуть с первой ротой, но не тут-то было. Его вернули и заставили стрелять. Не смог Сережа и Удушка выполнить упражнение, которое выполняли его бойцы. Как в Красной армии был он чмо. Так и в другой армии останется чмырем. Потом Гусейнов посмотрел, как первая рота умеет окапываться для усиления эффекта, и чтобы не было скучно свите, по приказу Гусейнова его телохранители стреляли поверх голов окапывающихся бойцов, а также перед ними. Это они умеют страх нагонять. Скорость окапывания возросла до невероятной, и вся отрываемая каменистая земля не раскидывалась. как во время учебных занятий, а укладывалась впереди себя на бруствер. Свита отчаянно веселилась, глядя на это зрелище. Вас бы, Толстопузов, заставить окапываться под пулями, я посмотрел бы на ваши глаза с расширенными от ужаса зрачками. Гусейнов был строг, он внимательно смотрел, как окапываются его люди. Когда были оборудованы окопчики, он лично взял автомат и стрелял по брустверу, прямо перед лицом, у от страха ополченцев. Ни один из проверенных брустеров пуля не пробила. Те, кто прошел эти испытания, откапывали эти пули и вешали их себе на цепочке, на шею. Старая армейская и бестолковая примета, что это, мол, та самая пуля, что была отлита для тебя. Потом была маскировка на местности, что тоже понравилось Гусейнову. Устройство засады. отражение нападения колонны при попадании в засаду. Все это очень понравилось и самому командующему Народно-освободительной армии Азербайджана и его прихлебателям. Только наш батальонный Мула-комиссар ходил мрачнее тучи. Мадаеву тоже досталось по первое число. Он ходил и косился на нас. «Нечего коситься. Если собираешься воевать за свою новую родину, так научись выживать на войне». Не было у него моего командира курсантской роты, майора Земова. Это благодаря его науке мы сдали свитьком экзамен. Как я тебя ненавидел и боялся, майор! Так сейчас благодарен той науке, которую ты вдалбливал в нас потом, кровью, страхом, превозмогая себя. Через «не хочу» и «не могу». К нам подошел Гусейнов. Мы стояли и курили. Подопечные сдали экзамен. Это было видно. Гусейнов был доволен. «Ну, спасибо, порадовали». «Так, и нас тоже надо порадовать». «Просите, чего хотите». «Отпусти». «Ну, нет, вот когда закончится эта война, вот тогда я отпущу. А сейчас вы будете с этим батальоном до конца». «Нам что, погибать на вашей войне?» «Она теперь не только наша, но и ваша. Как научите людей, так и домой поедете». Если они все погибнут, то и вы с ними, а если придете с победой, с катертью дорога на все четыре стороны. Тьфу. Ты чего плюешься? Это очень некрасиво, плеваться в присутствии своего генерала. А ты не мой генерал. Я твой начальник. Ты мой главный мучитель. Мы обучили людей всему, что знали сами, и что взамен. Идти под пули на чужой войне за чужую землю, это ведь не русская земля». Мне в Сибири ее, знаешь, как хватает, во! Жизни не хватит, чтобы всю ее обойти. А здесь одни сплошные горы. Это разве земля? И ее так мало, что на машине пролетишь за два часа и не заметишь. Тьфу, надоело!» «Ну что ты, Олег, распереживался? Скоро мы закончим всю эту войну и поедете домой. Денег вам дадим, машины подарим». «Это мы уже слышали много раз. Нафига, козебаян? «Я все сказал! Пока война не закончится, будете с этим батальоном!» И тут же смягчился. «Я вам подарки привез, охрана принесет!» «Консервированная свобода!» Ищути так! Да, кстати, с сегодняшнего дня вам будут платить по двойному тарифу, как инструкторам!» «Спасибо, барин!» Витька дурашливо поклонился. «Век твоей доброты не забудем!» Мы пошли в свою медсанчасть. По дороге отчаянно матерились, обсуждая произошедшее. Наши охранники безмолвно ступали сзади, как тени. Скинули обувь, упали на кровати. Снова навалилась бешеная усталость. Мы не дети и понимали, что даже если сделаем зеленых беретов из этих ополченцев, все равно нас никуда не отпустят. Но надежда умирает последней. Раньше еще были мысли. что нам удастся выбраться после этого курса молодого бойца. Не удалось. И что теперь делать? Только побег, больше ничего. А как без документов? Значит, нужно добраться до сейфа комбата. А если их там нет, что дальше? Слишком много, если... Даже очень много. Что делать? И поговорить толком нельзя. Охрана рядом. Даже слишком рядом. Хотя мы и достигли с ними нейтралитета. всячески демонстрируя им свою лояльность и нежелание бежать. Но их намеки не не проведешь. В дверь постучали. Вошел один из охранников, занес коробку. Это что? Командующий просил передать в качестве благодарности за обучение личного состава. Ставь сюда, а что там? Не знаю. Ну, открывай, посмотрим. В коробке оказалось две бутылки водки московского производства. Пара баночек с красной и чёрной икрой, копчёная колбаса, шоколад, бритвенные станки, мыло, шампуни и прочая дребедень. Не было самого главного, не было свободы, какой угодно, пусть даже консервированной. «Типичный продуктовый набор к празднику 7 ноября!» — прокомментировал Витя содержимое коробки. «Что стоишь? Помогай накрывать на стол. Это я охраннику». Он позвал второго охранника, сбегал в столовую за хлебом. Все это хозяйство открыли, порезали и начали выпивать и закусывать. «Водка, конечно, хорошо, но как хочется дома, подсоленый огурчик, картошечку отварную, подсальца. Витя мечтательно откинулся на кровати, дожевывая бутерброд с икрой после первой стопки водки. «Не томи душу, Витя! В другой раз бы радовались, если бы принесли домой все это богатство!» «А сейчас оно в рот не лезет!» «Что ты заладил? Дом, дом, дом!» Я начал психовать, и так на душе муторно, а он еще кота за хвост тянет, козел. «Не злись, Олежка, все пройдет!» «Что пройдет? Война пройдет? Жизнь пройдет?» «Правильно, все пройдет!» «Все абсолютно пройдет! У меня родится сын и вырастет, а я буду здесь торчать, буду здесь учить новых и новых партизан, как лучше убивать своих бывших соседей!» Нахрена мне все это надо? Вот вы мне объясните. Все, кто здесь сидит, объясните. Нахрена. Олег, успокойся! Давай лучше выпьем. Выпьем. А что изменится? Ни хрена не изменится. Как ты понять, Витя не можешь, что все. Вот это все! Это наш конец. Мы здесь застряли до конца дней своих. А они могут очень скоро закончиться. Просто возьмут и закончатся. Потому что или мудак Мадаев нас порушит, или мулас Волочь. из-за отказа принять мусульманство, чтобы другим неповадно было, и прикажут нашим славным ребятам-охранникам убить нас. Убьете ведь? Молчание. Молчите. По глазам вижу, убьете. Правильно. Только можете убить меня сразу сейчас. Устал я от всего этого. Сегодня пусть двоих плохих, но очень плохих людей, но убили. За что? Да просто так. Взяли и убили. И нас с тобой, Виктор, точно так же убьют. Олег! «Ты выпил-то ничего, только стопку. Давай выпьем!» Он начал быстро наливать водку. Протянул мне больше, чем полстакана. Себе много меньше. «Пей, Олег, пей!» «Давай, за что?» Я взял стакан. «Какая разница, за что?» «За наши семьи. У тебя, правда, пока нет ее?» «У меня родители есть, сестра младшая». «Пардон, значит, есть семья. Вот и выпьем за наши семьи. А вы что, не будете?» «Будем, но нам чуть-чуть. Если учуют запах, головы не сносить». «Так они сами пьют, как лошади. Вон комбат не просыхает и ничего. Голову ему никто не откручивает. И на кора наплевать». «Им можно, они начальство. А мы на посту». «Не понял, на каком посту?» «А, извините, обрубился. Нас охраняете. Ладно, мужики, у вас же тоже есть семьи. Вот за них и выпьем. Чтоб мы вернулись к ним все целые и невредимые». Мы встали, чокнулись и выпили до дна. Боль душевная ушла, но осталась тяжесть. Большая, щемящая тяжесть. Она заполнила собой все внутри. Как тяжело. Что делать? Что делать? Можно хоть сейчас кинуться на охрану, попытаться убежать. И что дальше? Убьют. Во мне сидело два человека одновременно. Казалось, что полупьяное сознание... разделилась на две части. Весь оставшийся вечер я просидел, уставившись в одну точку. Витька меня тормошил, пытался вывести из тупора. Он втискивал мне в руку водку. Я пил чисто механически, не чувствуя ни вкуса водки, ни вкуса тех деликатесов, что жевал. Я не слышал, что он мне говорил. Я говорил сам с собой. Гудбай Америка. Наверное, так сходят с ума. Один я говорил, что надо бежать немедленно, второй с ним спорил, что убьют. Первый настаивал, что это не жизнь, а существование, так стоит ли его влачить, рвануть и все, а там будь что будет. Я соглашался с ним. Второй говорил, что сейчас нет смысла дергаться, нет документов, даже если мне чудом удастся добраться до своих, то подтвердить свою личность я не смогу, значит надо ждать удобного случая. и, захватив документы, бежать. Я соглашался и со вторым. Потом мне показалось, что они начали драться. Сознание меня покинуло. А может, я просто от выпитого отрубился. Очнулся я только утром. Спал я в одежде. Голова гудела. Во рту словно стая кошек опорожнилась. Со стола уже было все убрано. Витя сидел со стаканом вина в одной руке. И с бутербродом в другой. Ждал меня. «Убери!» Я отмахнулся. «Выпей, полегчает!» «Я вчера перебрал. Теперь неделю на спиртное смотреть не могу. Это уже проверено!» «Выпей, это тоже проверено!» «Давай!» Я выдохнул, зажмурился и выпил четверть стакана домашнего вина. Гадость. Было ощущение, что оно вернется сейчас назад. Но бутерброд, упавший сверху, придавил его. Вроде даже и полегчало. Ну, как? Вроде отпустило. Я вытер тыльной стороной ладони и спарину, что появилось на лбу. Ты извини меня, Витя, что накинулся на тебя вчера. Что-то накатило. Это я не со зла. Понимаю, Олег, понимаю. Если бы не ты, то я бы вчера был такой. У самого на душе кошки скребли. Но ты меня опередил. поэтому мне пришлось за тобой ухаживать. Меня что, рвало? Нет, просто водку наливал, посуду убирал. Как охрана? Мужики сначала удивились, потом посочувствовали, много интересного рассказывали. Что именно? В сыпи от гусейновской армии и хвосты в гриву со всех направлениях. Он уже неделю объезжает учебные полигоны. Пока доволен. А что дальше? Ты опять за свое. Рвать когти надо из этого бедлама. «Ждать надо?» «Будем ждать. Только комбатовский сефик надо приоткрыть. На чуть-чуть. Может, пить с ним начать?» «Не получится. Я вчера с мужиками говорил. Комбат пьет в гордом одиночестве. Всех остальных он презирает. Считает ниже собственного достоинства с остальными общаться». «Козел!» «Не то слово. Вдобавок ко всему, он родственник Гусейнова. Тот его унижает по-черному». Особенно за последний разгром батальона. Но кровь родная, поэтому и терпит. Сам знаешь, как в местных краях относятся к родственникам. Интересно, а как охрана к его относится? И какие виды на него? Вид один, что в профиль, что в анфас, чмо. Предателей никто не любит. А кто их любит? Единожды предавший может это сделать снова и снова. Особенно всем понравилось, что он игнорировал в категоричной форме. Все наши занятия, а когда пришло время для самостоятельных стрель, то парафинился по полной программе. Не верят они ему. Не верят, называют предателем и всем прочим, сам знаешь, какой цветастый у них язык. Ислам-то он принял. Принял, сам полковой мулай его перехватил в новую веру. Он каждый день отчитывается перед ним о прочитанных и изученных главах из Корана. Это уже патология. Тут доктор нужен, желательно психиатр. Вместо того, чтобы готовиться к боевым действиям, они коран учат. Больные на голову, дети гор. Интересно, а члены мы укоротили? Чего не знаю, того не знаю. При встрече спросишь сам. Вошел охранник. Он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что нас вызывает начальник штаба. Легок на помине, свинья позорная. Вот, заодно и спросишь у него, длину его члена. Ну, пойдем, коли вызывают. Гудбай Америка! Не понял, а чём это ты? Может, по стопочке накатим? Один черт сегодня все с похмелья болеют. Перегар такой, что никто не учует. А -а -а, давай. Мы допили остатки домашнего вина. В голове зашумело много ли надо на старой дрожжи. С расстрела песенка привязалась. В зубах навязла. Пытаюсь её выгнать, но слабо получается. Как думаешь, это шизофрения или паранойя? Навязчивые идеи, мотивы и все такое прочее. Не знаю, вскрытие покажет. Спасибо, утешил. Не стоит. За что будем пить? За здоровье. За что еще? Мы выпили домашнего вина, закусили остатками вчерашнего ужина. Подошли к штабу, нас проводили к Мадаеву. Его кабинет размещался на первом этаже. Наш охранник зашел и доложил, что мы прибыли. Потом вышел и сказал, чтобы переждали пять минут. Начальник штаба занят. Чипай, думу думает!» «Маринует нас в приемной, унижает!» «Сейчас мы покажем этой обезьяне, кто в доме хозяин!» «Пять минут прошло!» «Прошло, пошли!» Мы рывком распахнули дверь. В большом кабинете сидел Мадаев. Он был погружен в изучение каких-то бумаг. Нас, казалось, не замечал. «Привет, чмо!» Виктор был настроен весело агрессивно. «Давно не виделись, предатель!» «Выйдите и зайдите как положено!» Сказал Мадаев, не поднимая головы. «Я тебя сейчас сам выведу, чмо уродливая!» Я вскипел. «Мне позвать охрану!» Витя схватил его за горло, сзади в замок. Я схватил руки. Витя его чуть придушил, так что он не мог орать, а только сипеть. Рожа его приобрела красный цвет с фиолетовым оттенком. — Но что, предатель, будешь звать охрану? э Э-э-э, нет! — То есть нет? — Нет! — Медленно отпусти его, но если будет шуметь, сверни ему шею. — Будешь еще шуметь? — Нет! Серега крутил головой. Э -э — Отпустите! Мы его отпустили. Он потирал горло, шею, растирал руки, кряхтел. — Сережа! Не вздумай фокус выкинуть. Например, ствол достать из-под ляжки. Или отодрать его из-под стола. И не мечтай. Двоих все равно не успеешь убить. Второй тебе башко оторвет. Да и стрелок-то хреновый. Вспомни, как вчера отстрелялся. Я не буду стрелять. Встань. А чего ради я должен вставать? Нам спокойней будет. Он встал. Под его правой ляжкой лежал ПМ. Я же говорил, что он чмо. Тоже мне новость. «Теперь поговорим! Чего хотел?» «Пистолет отдайте!» То он был угрожающим, но в голосе проскакивали писклявые нотки, и поэтому он казался жалобным. «Мы его себе оставим, ты себе еще достанешь. Если не отдадите, я скажу Комбату или Гусейнову, они вас в порошок сотрут, а мула как будет рад. Так отдадите пистолет или нет?» «Отдай, Витя!» «На чмо! Поговорите у меня еще, козлы!» Виктор с сожалением отдал пистолет, но предварительно вытащил магазин и передернул затвор, выщелкнув патрон. Пистолет он поставил на предохранитель и положил на край стола, а магазин бросил на пол в угол комнаты. — Кто тебя учил патрон досылать в патронник? Тебя в училище не научили, что это опасно. — Наверное, у них здесь, в лагере, такая мода. Все с оружием, полупьяные, и оружие готово к стрельбе. Жуть! Короче, чего хотел. Гусейнов привез новые планы и методики обучения. Так в чем дело, переобучай. Тем более, что ты проводишь занятия на высоком методическом уровне. Да и сам можешь быть примером для подражания. Ага, как в боевом листке. Делай, как я. И фотография на доске почета, 9 на 12. в траурной рамке. Что я вам плохого сделал? Он был подавлен. На секунду мне стало его жалко. А ты сам не понимаешь, что ты сделал. Что? Глаза его были полны слез. Ты предал своих. Из-за тебя. Вернее, с твоей помощью. Захватили КП. Убили Морозка. Помнишь, Сережа, прапорщика Морозка? Он ведь тебе как брат, как дядька был. Помог тебе свадьбу провести. А ты его предал. Деревню только с обстоятельств спасло от ракет. Из-за тебя Бобова по трибунал отдают. Сдерут погоны на зону. «Его-то за что, Серёжа? Он тебе что плохого сделал? Если бы не он, то тебя давно бы выперли из армии и поднимал бы ты сейчас народное хозяйство. А нас зачем ты сдал? Нас зачем сдал, сука? Мужики в подвале школы из-за тебя погибли. Если б не ты, мы бы сейчас уже дома были. А по твоей милости мы здесь этим анонизмом занимаемся. Спишь, хорошо? Совесть не мучает?» Я грохнул по столу кулаком. Дверь открылась, появилась голова охранника. Все нормально, закрой дверь!» Сказал Витя как можно более спокойным тоном. Дверь закрылась. И ты после всего этого еще смеешь спрашивать, что же ты нам плохого сделал? Ты нам всю жизнь поломал, может, мы и сдохнем на этой поганой войне. А на нахрена нам все это надо? Серёга, так зачем ты нас всех продал? Родственники жены заставили!» Глухо произнес Серега, глядя в пол. «Объясни мне, тупому старлею, как можно офицера что-то заставить делать против его воли? Ты же не ребенок малый, не понимаю». «Они сказали, что мы родственники, и попросили поначалу помочь форму достать, то да сё». «Понятно, потом боеприпасы, потом оружие, потом все остальное, так что ли?» «Так». Серега мотнул головой, но сам уставился в стол. Глаз не поднимал. Вот уж вы истину. Изменишь жене, придашь родину. Только у тебя все было наоборот. Тебя через жену заставили изменить родине. Урод ты моральный. И как жить после этого собираешься? Не знаю. Он пожал плечами. Нормально? Вытаскивай нас отсюда. Только это тебе поможет. Не могу. Я кровью повязан. На войне, что ли? Там все стреляют. Не будешь, тебя пришибут. Это не страшно. Пленных расстреливал. Это нехорошо. Нет. Так какой кровью тебя повязали? Член укоротили, что ли? Ты ислам-то принял? Ислам принял? Ничего не обрезали. Сейчас Коран изучаю, рассказываю Муле. Мы про это уже слышали. Так что за кровью тебя повязали? Я наших убил. Каких наших, не понял? В школе, что ли? Да. Серега кивнул. Они все равно бы умерли. Они раненые были. Гусейнов мне дал пистолет, а сам встал за спиной. Меня самого бы убили. Он заплакал. Плечи его сотрясала дрожь. Эх ты сука! Мы вскочили на ноги. Ударом в скулу повалили Мадаева на пол и начали бить. Били ногами, руками. Мадаев заорал. Я сидел на нем сверху и затыкал ему рот левой рукой. а правой бил его, что было сил по лицу. В каждый удар я вкладывал душу, по поганой роже предателя, по лицу убийцы. Витя охаживал его по корпусу ногами, пару раз промахнулся и заехал мне по спине. Боли я не почувствовал, была только одна мысль — убить предателя, прибить эту гниду. Витька схватил пистолет, забыл, что сам же вытащил магазин. Пару раз передернул затвор, потом понял это и хотел уже от всей души приложиться к голове сволочей рукояткой пистолета, но тут на шум вбежала охрана, нас с трудом оттащили от Мадаева, чтобы мы не трепыхались, нас заковали в наручники. Серега плюхнулся на свой стул, достал на собой платок с какими-то письменами на арабском языке и приложил его к своим ранам. Ничего, ничего. «Вас еще за это расстреляют!» Он был зол, и свирепо смотрел на нас. «Все! Вам звездец полный! Вы покойники!» «Замучаешься пыль глотать, собака серая!» «Ты что думаешь, что ты им нужен?» «Они презирают тебя не меньше, чем мы!» «Земля у тебя под ногами скоро будет гореть, Иуда!» «Скоро вы сами будете в аду париться, уроды!» «Ты кого, падаль, уродом назвал?» «Ничего, сейчас я пойду к комбату!» а потом посмотрим, что он скажет. Иди, беги, предатель! Может, он тебе кость бросит погрызть? Мы, сука, одни на тот свет не пойдем. Тебя с собой заберем. Запомни это!» Крикнул я вслед Мадаеву. Он убежал на второй этаж. Охранники спросили, за что мы его так. Мы пояснили. Те покачали головами в знак сочувствия, подсукали языками, но наручники, несмотря на все наши мольбы, «Не сняли?» Прибежал Мадаев, злорадно бросил охранником. «Комбату их! Уж теперь-то вы попрыгаете! Я посмотрю, кто из вас первым приползет ко мне на брюхе, будет целовать ботинки и умолять, чтоб жизнь оставили!» «Посмотрим, сука, посмотрим!» «Ребята тобой убитые по ночам не снятся!» «Нет, сплю очень даже хорошо!» «На, получи!» Я изловчился, проходя мимо, врезал ему ногой, Целил в пах, но угодил в бедро. Тоже нехило. Серега отлетел в сторону и согнулся от боли. Хорошо, очень хорошо. Значит, попал по нерву. Я тебя убью за это. Ты мне ногу сломал. Он дернулся было ко мне, но упал как подкошенный. Хорошо же я его приложил. Жаль, что не голова попалась. Он пытался встать, но не мог опереться на ушибленную ногу. Она подламывалась. — Тварь, ты мне за это ответишь! — шипел предатель сквозь зубы. — Ага, сейчас. Дай только руки освобожу. Ты с нас наручники сними, а там посмотрим, кто кому покажет, козел! орал Витька на весь штаб. На шум стали сбегаться ополченцы, что были в штабе. Я особо не следил за их реакцией, не всматривался в лица, но уже то, что видел, показывало... что они негативно относятся к этой сволочи. Впрочем, и нас они тоже особо не жаловали. Подумаешь, неверные устроили потасовку. Это же забавно. Они подхватили своего начальника штаба и помогли ему усесться на стул. Серега, ухо и постановая, руками потащил обмякшую ногу и начал усиленно растирать ушибленное место. Лицо его перекосилось от боли. Так тебе и надо, урод сучиный. «Комбату их!» — приказал Серега. Прихрамывая, держась за стену, он стал подниматься по лестнице. Сбоку его поддерживал один из ополченцев. Потом он попытался меня пнуть, но телохранитель поставил блок и поймал ногу Мадаева. «Не надо, господин подполковник!» Голос его был тверд. «Вы что, тоже против меня? Да я вас гною!» Его разбитое, окровавленное опухшее лицо исказило гримаса гнева. Я охранник и подчиняюсь лишь командиру батальона и командующему армией. На кося, выкуси ублюдок. Витя из-за спины скованными руками показал Мадаеву фигу. Сейчас у комбаты разберемся. Тот, хромая, рванул наверх. Мы подошли к двери командирского кабинета. Она была приоткрыта. И оттуда раздавался возбужденный, оттого немного визгливый голос Мадаева. Что конкретно он говорил, разобрать было невозможно. Губы от моих стараний у него распухли, и он шепелявил. Получил, гад. Ничего, это только начало. Кровью харкать будешь? Мы вошли в огромный кабинет командира батальона. Все было по-прежнему, только стал он еще более загаженным. Ну а комбат. пребывал в своем обычном полупьяном состоянии. Он без всякого интереса слушал рассказ своего начальника штаба, без каких-либо эмоций, рассматривая его разбитое лицо. Потом перевел взгляд, полный тоски и полнейшего безразличия к происходящему, на нас. «Что скажете?» — произнес он. «Только тут я понял, что комбат мертвецкий пьян, и ему приходилось прилагать гигантские усилия». чтобы выговорить какую-нибудь фразу. «Ничего, он предатель и заслуживает смерти!» — проорал Витя из-за моей спины. Видать, не дошло еще до него душевное и физическое состояние Нуриева. Комбат пьяно кивнул головой, перевел взгляд на Мадаева. «Понятно!» Пауза. Долго, очень долго он смотрел на своего начальника штаба. «Я же говорил, что не любят они тебя!» Ой, не любят. Они убить меня хотели. Мадаев пытался орать, но у него это не получилось. Не убили. Не убили, но они... Не убили. Тупо повторяет вопрос комбат. Они хотели меня убить? Я получил сотрясение мозга. Мозга. Комбат уставился на лоб Сереги. Смотрел долго. Потом добавил. Но ведь не убили. Вы оставите это безнаказанным? «Нет! Построить личный состав на плацу и всыпать им по двадцать ударов палкой по спине! Но не сильно! Мне они здоровые нужны!» «И это все? Вы это так оставите?» Возмущению Сереги не было предела. «И это все!» Алкоголь догонял комбата. Язык заплетался еще больше. «Я этого так не оставлю!» — визжал Серега. «Иди, проводи учебу!» Я устал от всего вашего шума. А вы? Он показал пальцем на наших охранников. Будете их бить. А они в сговоре. Они не дали мне убить Макова. Снова подал визгливый голос Серега, показывая на нашего охранника. И правильно сделал. Иди, проводи занятия. Он махнул рукой, еле оторвав ее от стола. не снимите с них. Бросил комбат нашей охране. «Я буду жаловаться Гусейнову!» — снова начал Мадаев. Комбат лишь пару раз лениво махнул рукой. Говорить он уже не мог. На него наваливался сон. Голова медленно клонилась на грудь. Он несколько раз безуспешно попытался придать ей вертикальное положение. И, наконец, захрапел. Наручники сняли. Мы с наслаждением растирали руки. Закурили. Охрана вытолкала нас на улицу и отвела на плац. Там уже строился батальон. В череде серых армейских будней ополченцев наконец-то ждало развлечения. Юров будут наказывать. Это же интересно. Весть о том, что мы сотворились на штаба, уже облетела наш маленький гарнизон. Вреда мы никому никогда не делали, поэтому особого злорадства не увидели. Только любопытство и не более того. Но все равно. для них мы были неверны и поэтому сочувствия каких либо ободряющих слов мы тоже не видели и не слышали мула стоял на левом фланге и что то кричал нам лицо его горело праведным огнем казалось что оправа очков вот вот раскалится до сжатые кулаки поднимались в праведном гневе к небу толпа внимала ему но нам было не до его воплей с нами Остался один охранник, второй убежал за палками. Мы приготовились получить что-то вроде розок, но это оказались настоящие палки. Высушенные, крепкие, ошкуренные. Значит, мы не первые. Господи, помоги! Надо было бы поговорить с охраной, чтоб не сильно нас пороли из-за этого ублюдка-предателя. Ох, попадется он мне еще раз в руки, живым не выпущу. В очередной раз мы влипли из-за него в историю. Козел вонючий. Но все-таки классно я ему пару раз приложил. Надо было шею ублюдку сломать. Хорошая мысля. Приходит опосля. Принесли палки. Двое охранников начали размахивать ими, приноравливаясь, чтобы побольнее ударить. Один даже взял палку обеими руками, перекинул автомат за спину и начал ей махать. нанося рубящие удары. При этом он еще и орал по типу каратистов. И я, спортсмен хренов, гудбай Америка. От этого зрелища мне стало страшно. Пара таких ударов и позвоночник высыпется в трусы. Это факт. Толпа одобрительно ржала над каждым ударом наших охранников-палачей. «Не успели с ними поговорить, Витя? Сейчас достанется!» «Ага, если они нас так будут мочалить этим дубьем, то к утру остынем. С них станется. А мы их еще поили, разговаривали как с людьми. Только ведь ноги зажили, а тут такое. А у меня ребра поджили. Это ненадолго. Спасибо, утешил. Ребра мне еще не ломали, но чует моя задница, что скоро узнаю, каково это. Не волнуйся, узнаешь. Ничего хорошего. Гудбай, Америка». Опять? Снова мандраж бьет, вот и лезет в голову всякая ересь. Мы старались своей болтовней загнать страх вглубь, но это не особенно получалось. Страшно, очень страшно. Во рту пересохло. Липкий пот стекал со лба, струился по груди и между лопаток холодной змеей страха. Доходил до брючного ремня и растекался по пояснице. Нервы на пределе. Каждая клеточка кожи приготовилась к боли. Господи, дай мне, дай нам силы, ведь не за хрен собачий будут бить. Так, надо успокоиться и не подавать вида, что тебе страшно. Вдох, выдох, медленный вдох и очень медленный выдох. Эх, сейчас бы водочки стаканяру засадить, предлагал ведь утром Виктор. Так нет же, воротила меня от спиртного. А так бы напились бы с утра до поросячьего визга. Голядиша шкура целее бы была. Гудбай, Америка! Тем временем принесли скамейки, на краю плаца замаячила разбитая рожа Мадаева. Он нес свои побои как герой, получивший их в боях за родину. Рассказывали, как некоторые сволочи, побои, полученные в результате местных драк, выдавали за боевые и получали какие-то награды за это. Сережа, судя по последним месяцам его жизни, способен на любую подлость. Глубока же ты бездна человеческого падения. Похоже, что именно он будет командовать нашей экзекуцией, пробормотал Виктор и сплюнул на землю. Да, влипли. Горать будем. А ты что, героя будешь из себя строить, смотря, как бить будут? Сигарета есть? Мы закурили. Впервые в жизни мы курили на плацу. Левать на все эти условности. Когда выводили на расстрел, мы уже в принципе простились с жизнью, а теперь был иной расклад. Обидно. От этих побоев можно и помереть, а можно на всю жизнь остаться инвалидом. Ох и достала меня эта песенка. "Гудбай, Америка. Сделав пару затяжек, я щелчком отправила курок в кусты. «Туши, Витька, плац священное место». «Этому меня в училище в первый же день научили!» «Меня тоже научили! Толку-то!» Мадаев вышел на середину плаца. «Батальону! Построиться в коре! прорал он. «Интересно, они вообще знают, что такое каре?» — спросил я. «Сейчас посмотрим, а тебе не все равно!» «Хочется посмотреть, как они будут строиться в коре. «Это может стать последним, что увидишь в жизни!» «Зато повеселюсь от души!» а потом они. Каждому свое, каждый развлекается как может. а вот ты оптимист! На плацу тем временем творился цирк. Батальон действительно не знал, что такое коре. не научил их этому начальник штаба. Витя решил рискнуть. Он сделал шаг вперед и заорал во всю силу своих легких, перекрикивая шум батальона. «Батальон, слушай мою команду!» Выдержал двухсекундную паузу и продолжил. «Просто построиться! Живо! Становись!» — рявкнул он. Я понял, что он хотел сделать. Хоть и ополченцы, но они уже знали, что такое команды, и начали строиться. Сейчас главное — не упустить инициативу. «Отставить!» — завизжал Мадаев. «Хорошо же мы ему морду разворотили, и он лишь мог шипеть и сипеть. Батальон уже начал строиться по Витькиной команде, и предателя никто не слышал. Когда роты более-менее построились, Витя дал команду «Первая рота! Правое плечо вперед! Третья рота! Левое плечо вперед! Шага! Марш!» Исполнительную команду Витька проорал, что было мочи, и батальон пошел. «Эх, жаль, что нельзя им скомандовать, чтобы они расстреляли Мадаева!» — сказал я Витя. — Молодец, а теперь они нас будут пороть. Но уже не так жестоко, надеюсь, как хотели раньше. Через несколько минут посмотрим. Каждому свое. Мадаев тоже начал орать, но у него это плохо получалось. — Я здесь командую! Меня слушать! Нету арестантскую шваль! — Ты, сука, полегче насчет швали! — предупредил я его. — Нет, ну как же все-таки устроена человеческая психика? Во время захвата нас на КП дивизиона, во время захвата нас на КП дивизиона я знал, как ломать шею. Даже мысленно попробовал на одном из бандитов. Я был готов к этому. А когда был реальный шанс сломать шею этому недоноску, увы, даже в голову не пришло. Жаль, жаль. Видать Бог хранит его. А за что? Зачем? Тем временем вынесли скамейки, принесли короткие веревки. — Ну, все, финиш, — сказал Витя. Приплыли тапочки к дивану. Меня последний раз отец бил. Лет в девять. Я тогда с пацанами курить пробовал. — Видать, плохо бил. Раз ты курить все-таки начал. Сейчас исправят положение. — Куртки снять, — просипел Мадаев. — Тьфу, ты сука. Я сплюнул от досады. Носит же земля таких уродов. Мы сняли куртки. И медленно, тщательно их сложили по-военному. Тянули время до последнего. К Мадаеву подошел Мула. «Ну да, отсюда лучше видно, как нас будут пороть». «Мы подошли к скамейкам. Обычные солдатские скамейки, что стоят в каждой солдатской столовой. На них сразу умещаются четыре-пять человек. Я лег на свою. Витя на свою. Ладно, хоть две принесли сразу». а то смотреть на мучение первого, зная, что тебя ждет то же самое чуть погодя. Это страшно. из за это вам отдельное спасибо. Нам связали руки обычной бельевой веревкой под скамейкой. Я напрягся. Господи, прости, помоги. И понеслось. Первый удар обжег меня наискосок, но оказался не таким сильным, как я ожидал. Батальон хором считал. Удары сыпались часто, было больно. Я чувствовал, как по спине побежала кровь. Сердце рвалось из груди. Ёпты, только не по сломанному ребру. А! В глазах уже темно. Кровь рвет череп на куски. А! Видит Бог, я не хотел рать. Я держался четыре удара, терпел, кусал губы, но после пятого закричал. Корчился и кричал. Меня держали за ноги, чтобы я не выскользнул со скамейки. А рядом ужом извивался Витька. Он отчаянно матерился. Маты смешивались с криками боли. Смотреть на то, как Витя пытался вырваться из пут, уйти от удара, было страшно. Его лицо было красным от напряжения. По лицу струился пот. На шее и руках вздулись вены. И все. Больше я ничего не помню. Сознание ушло быстро, мгновенно. Раньше в подвале школы оно уходило медленно, постепенно, а здесь, сейчас, просто вырубило, и все. Очнулся я от боли и холода. Как был без куртки, лежал на бетонном полу. Это я понял, ощупав его в темноте. Кто-то или что-то копошилось рядом. «Кто здесь?» — окликнул я темноту. «Очнулся, Олег!» Витин голос. «Ты тоже здесь? Давно мы здесь?» «Не знаю, отрубился еще на плацу. Последнее, что я видел, так это твою рожу?» «А я твою!» «Ну как, понравилось?» «Ты не девочка, чтобы нравиться!» «И что дальше?» «Посмотрим!» «Ты одет?» «Нет, а ты?» «Куртки здесь лежат! Я свою не стал надевать! Попробовал, не смог!» «Больно!» «Попробуй, узнаешь!» Я пополз на звук его голоса. Поздоровались. Каждое движение отдавалось жуткой болью во всем теле. Нащупал куртку. Попытался надеть. Больно. Очень больно. При малейшем прикосновении тело выгибало дугой. В глазах плыли красные круги. Пришлось просто накинуть ее на плечи. Холодно и больно. Но надо искать компромисс. В боковом кармане куртки нащупал сигареты и спички. Вытащил, угостил Виктора. Зажег спичку, прикурили. Потом при помощи спичек стали осматривать друг друга и разглядывать помещение, в которое нас кинули. Плечи и спина у Виктора были изуродованы. По спине наискось шли багровые вздувшиеся рубцы. Во многих местах кожа лопнула. Могло быть гораздо хуже. По его словам, у меня был не лучше. Я ощупал свои бока. Ребра целы. Не повредили бы недавно сросшиеся кости. Витя, я не доктор, но, по-моему, лучше зашить эти раны. Чем? Это как в том анекдоте. Пацан в школу не пришел. На следующий день учительница спрашивает, почему прогулял вчера школу. С отцом корову к быку водили. А что отец сам не мог? Отец-то может, но бык лучше. Так вот и у нас с тобой такая же дилемма. Либо шьем сами друг друга, либо нужен бык, то есть врач. Где ж мы тут врача найдем? А где мы вообще? Очень похоже на овощехранилище полигона. Пойдем посмотрим. Спички тратить не будем. Надо что-нибудь поджечь для лучшего освещения. И костерок развести, чтобы согреться. Мы начали обход помещения. Нашли какие-то старые накладные, зажгли их. Да, это было овощехранилище. На наше счастье, тут было много разного деревянного хлама, мусора. Все это прекрасно подходило для растопки костра. Попробовали открыть входную дверь, не получилось. Вентиляционная шахта была слишком узкой, не пролезть. Да и сил никаких не было напрягаться. Чтобы не наглотаться дыма, Мы развели костер под вентиляцией, потихоньку натаскали дров в костру, чтобы потом не бегать, и уселись возле него. Не было сил разговаривать, живот крутило от голода. Мы сидели молча, привалившись плечами друг к другу, и дремали. Главное не свалиться в костер. Постепенно часть тела отогревалась, зато другая замерзала. Приходилось постоянно ворочаться, подставляя то один бок. то другой. Гудбай, Америка. Гудбай. Где-то под утро распахнулась дверь и вошли наши охранники. А, предатели и стязатели пожаловали. Приветствовал я их. Если бы мы не стали вас так бить, то били бы другие. Они бы вам ребра сломали или позвоночник перебили. Оправдывались они. Слабое утешение. Чего надо? Ваше заточение закончилось? «Что, срок вышел? Или амнистия? Комбат приказал вас освободить. Вас ждет врач. А что случилось? У нас большие потери. В батальоне вашем? Нет, в соседнем. Попали под танки, раскатали их. мы-то здесь при чем? Откуда у армян танки? Наемники? Нормально. Нет, даже отлично, твою мать. Сначала вы нас избиваете до полусмерти. Кидаете в вонючий подвал». где мы должны подохнуть, а затем спокойно приходите и сообщаете, что мы вам снова понадобились. Я правильно понял ваш визит. Комбат вас вызывает? Ему надо, пусть сам приходит. У нас нет сил ходить. Нам нужен врач, медицинская помощь и уход. И не забудьте про медикаменты. Своих соплеменников, наверное, не так сильно били. Не так? У них только синяки были. Но у вас почки целы, ребра целы, позвоночник не поврежден. «Спасибо, благодетели! Отведите нас в медпункт, и пока не получим полный пансион, включая врача, никаких разговоров не будет, хоть убейте!» «За врачом уже послали? Должны уже привести. «И не говорите так! С сегодняшнего дня у вас начнется новая жизнь!» «Это как?» «Скорее всего, нас закуют в кандалы или привяжут на цепь, чтоб больше ни на кого не бросались!» «Так!» «Нет, но вы сами скоро все увидите и поймете!» Слушай, Вели, после порки у меня башка плохо варит. Ты по-русски объясни, а то мне как-то все ваши восточные загадки уже порядком надоели. Вы все увидите сами. Ну-ну, посмотрим, какую пакость вы задумали в очередной раз. После такой порки нас можно только на свалку, на помойку. Они тут намеки многообещающие делают, глазки строят. Фо! Гудбай Америка! Вот где я не буду никогда! Сипел я, корчась от боли. «Олег, твоя Америка меня уже достала! Заткнись, пожалуйста!» Медленно передвигаясь, поддерживая друг друга, опираясь на своих охранников, мы побрели на выход. Охали от боли на каждом шагу! Наша комната была помыта, постельное белье нам заменили, лежали чистые комплекты нательного белья и новая форма. Правда такая же, что и была. В комнате уже сидела врач. Аида! Видимо, у нее уже вошло в традицию спасать нас. Витька был оживился, но потом быстро скис. Аида изменилась, похудела, осунулась, под глазами темные круги. Мы тоже изменились после нашей последней встречи. Завидев нас... Она заухала от жалости, помогла скинуть куртки, начала обрабатывать раны. Было больно. Она сделала нам обезболивающие уколы. В голове зашумело. Хорошо, боль отступила. Она стала зашивать раны на наших многострадальных спинах. Мне наложили семь швов, а Витьке девять. Оставила кучу лекарств, таблеток, мазей. Когда охранники на минуту отвлеклись, она быстро сунула нам двухсотграммовую склянку спирта. Витька пытался храбриться, острить, типа, что его шкура уже на барабан не пойдет, так как дырявая. Но это было жалкое зрелище. Он задержал на секунду ее руку в своих ладонях и поцеловал запястье. Аида быстро и испуганно одернула свою кисть. После этого... очень внимательно посмотрела на Виктора. Эта беззвучная, мгновенная сцена прошла мимо внимания охраны. Аида пообещала заглянуть к нам через три дня. После ее ухода пришел комбат. Удивительно, но он был не пьян. Запах свежего перегара был, но не более того. Когда отправлял нас на экзекуцию, был в стельку, а тут раз. и трезвый, как стеклышко. Вот бы так мне научиться!» Комбат был хмур. «Вижели!» Вместо приветствия сказал он. «Не дождетесь!» Вырвалось у меня. «Если бы не я, то вас давно бы уже шакалы жрали!» «Если бы не ты, к нам бы никто не прикоснулся!» «Должен же я был вас наказать!» «Наказать? За что?» «За то, что мы хотели сделать тебе милость и избавить тебя от присутствия этого предателя?» Он что, нравится тебе? Тебе нравятся предатели? Он и тебя предаст, если армяне пообещают хорошие деньги. Он самолично убил лучших друзей, и ему плевать на это. Вот так. А ты его защищаешь. Он, может, и провел противника, когда вырезали людей. У него большой опыт в подобных делах. Так иди ко мне, начальником штаба, а второй заместителем. Нет, мы принимали одну присягу. Скажи лучше, чего тебе надо? «Для начала давайте выпьем!» Он вытащил из-за пазухи бутылку коньяка. Потом что-то крикнул охранникам. Те внесли поднос с фруктами. «Сейчас! Будет еще шашлык! Вы должны поправляться!» «Зачем? Чтобы ты через неделю нас снова избил, и мы сдохли в твоем овощехранилище!» «Никто вас больше пальцами тронет!» Сурет звонил. «Откуда он узнал про это?» «Очень недоволен! Сильно ругался!» — Сказал, что скоро приедет. — Сказал, чтобы батальонные учения провели. — Ты понимаешь, что мы минимум неделю, а то и две не сможем двигаться, только до туалета, и то медленно. — Неделю? Две недели? Эх, это много. — Сам виноват. — Ладно, да вы можете объяснить, как проводить занятия. — Кому, Мадаеву? — Ну, хотя бы ему. Комбат замялся. Вот так пятьдесят процентов, а вот так сто процентов. Я сделал известный жест, сначала до локтя, а потом до плеча. Хочешь завалить дело, поручи его Мадаеву. Он такое же военное училище заканчивал, вот и пусть проводит тебе занятия. Мы основные темы отработали, ротные не могут что ли провести занятия. Попробовали, но у них не получается, давайте выпьем. Он тем временем разлил коньяк. Себе стакан, нам по полстакана. Коньяк он пил, как воду, не мощась. Нам с голодухи до да после лекарства ударило в голову. В голове сразу же зашумело. Мы набросились на фрукты. Витаминов, наверное, тоже не хватало. Уж больно вкусными они нам тогда показались. — Слушай, а почему братья ваши турки не присылают инструкторов? — Не знаю, надо Сюрета спросить. Так что с соседним батальоном случилось? Вроде все хорошо. Отучились, скинули их в бой. Три дня провоевали нормально. Захватили деревню. Как водится, всех мужиков повесили. Расстреляли. Барехла уже там никакого не было. Так, бабы одни. Потом пошли дальше. Другую деревню освобождать. Только спустились в лощину. По ним ударились с двух сторон из пушек и пулеметов. Когда заметались, запаниковали. Выехали шесть танков. И всех замесили. Осталось в живых человек десять от всего батальона. Кто погиб, кто в плен попал. Эти танки часто появляются и портят нам всю картину. Мы тоже пару раз пытались свои танки выставить против них, но у них более опытные танкисты. Все офицеры наемники. Офицеры наемники? Это круто. А не врешь? Нет. Однажды подбили танк. Предлагали сдаться, но они отказались. Взорвали себя гранатами. Потом уже по остаткам документов определили, что офицеры. У них были удостоверения личности офицеров. У всех. И жетоны на шеях. Все офицеры. От майора до лейтенанта. Русские. Э, все. Он махнул рукой. Русские, белорусы, украинцы. Всякой твари по паре. Да, печально. Жаль мужиков. Их вам жаль. А меня не жаль. Они нас не пытали. На расстрел не водили, палками не били. И потом подумай, они сами взорвали себя. Танк тоже взорвался. Нет, весь боекомплект они израсходовали. Сами погибли. Внутри танка все было в кровище. Тишках, мозгах. Ой, мерзость. Какая им хрен разница, за кого воевать. Деньги ведь не пахнут. Мы бы платили больше. Наверное, есть разница, если многие отказываются у вас воевать за деньги. да еще взрывают себя. — Не понимаю. Давайте выпьем. — И не поймешь. Нам много не наливай. А то в нас уже по полкило лекарств. Неизвестно, как они с коньком, подружатся или нет. Комбат разлил остатки коньяка и достал откуда-то вторую бутылку. Мы даже не заметили, где он ее прятал. — Лавкач. Мы выпили. — Хорошо. Боль почти ушла. По тилу разошлась приятная истома. «А я бы за хорошие бабки, за кого угодно пошел воевать. Не боишься, что мы сурету расскажем?» «Не расскажете! Вы и так здесь пленные, кто же вам поверит? Я хозяин ваших жизней, сейчас прикажу, и вас запурят до смерти!» «Дерьмо, ты на палочке, а не хозяин наших жизней! Сам же сейчас приполз к нам и умоляешь, чтобы мы спасли твой батальон и научили бороться с танками!» Нас в училище учили так. Для борьбы с танками существует три способа. Знаешь, какие? Нет. Надолбы, выдолбы и выдолбоёбы. Надолбы и выдолбы самостоятельно организуешь. А мы с Витей должны научить твоих дурней бороться с танками. Так. Так. А что такое надолбы и выдолбы? Объясним. А пока сиди и мотай на ус. Если ты, поскудник еще хоть один раз посмеешь нам заявить, что ты хозяин наших жизней, или же что-нибудь выкинуть типа порки, то хрен тебе они занятия. Или же возьмем и научим твоих идиотов, как правильно погибнуть в первом же бою. Ты понял? Не ори, охрана услышит. А что у тебя есть для борьбы с танками? С танками? Ничего. Зашибись. И что же ты нам предлагаешь? Чтобы мы выжили и победили. Неплохо и похвально. Шапки есть. Какие шапки? Не понял комбат. «Обычные шапки. Бери и закидывай ими танки. Больше я тебе ничего не могу предложить. Правда, есть еще пара дедовских способов. Говори!» Коктейль Молотова. «Это как?» Бутылку с бензином тряпочкой заткнул, поджег. Бросил бутылку на корму. Но для этого надо танк над собой пропустить. На это не каждый способен. Вот и все. Но для этого мы тебе не нужны. Можешь еще собачек натаскать с врывчаткой на спине». Но это уже не по моей части. Я животных люблю. Людей нет, а вот животные — моя слабость. Так чему мы можем научить твоих людей? Это ты и сам можешь им рассказать. о противотанковые мины, гранаты есть. Только противопехотные. Хмуро покачал головой комбат. А если их связать вместе, то получится что-нибудь? Не знаю. Вряд ли даже гусеницу порвет. Когда в девяносто первом в Москве? ГКЧП путь устроила. Там танкам и БМП вставляли арматуру в гусеницы и в их колеса. Вдруг вспомнил комбат. Катки называются. Во-во. в эти катки и шестеренки. Совали железные прутья, арматуру, трубы. Может и нам тоже этому научить людей? Нет проблем. Только пусть они сначала научатся бегать по полю. Рядом с танком, под огнем. И засовывать на бегу весь тот хлам, который ты только что перечислил. «Да, ситуация!» Комбат нервно потер руки. Выстрелы к остались. «А это что?» Видел у бойцов такая труба с раструбом на конце. А с другой стороны вставляются типа фауст патронов. Снизу пистолетная рукоятка приделана. «Видел, но, по-моему, ничего не осталось. Мадаев сегодня после вашей порки проводил занятия, показывал, как надо стрелять. Попал? Попал!» Хурот! Построил роту, сам вышел перед ними, показал, как заряжается, а затем стал к ним спиной и выстрелил. Струя раскаленного газа, троим лица спалила, руки обожгло, сейчас больница. Его чуть остальные бойцы не убили. Мула стоял рядом, спас. Жаль, что жаль, что не убили. Мула этот вечно вмешивается и лезет туда, куда его не просят. Есть еще способ. «Какой? У тебя есть фанатики, которые готовы ради веры патриотизма погибнуть?» «Многие так говорят, и мула тоже их всему этому учить постоянно, так что несколько, думаю, пара-тройка, точно таких найдется. А зачем вам это?» «Можешь их использовать как смертников камикадзе, обвязываешь их взрывчаткой, детонатор в зубы и вперед. Если успеет добежать, то бросается под танк и подрывает себя вместе с ним». Не знаю, большой ли урон он танку принесет, но, по крайней мере, гусеницу может порвать, а там уже сами добивайте. Интересная мысль. Тут ему лазь его бреднями сгодится. Комбат задумчиво жевал яблоко. Но учти, здесь мы тебе не помощники. Идея понятная. А я все думал, куда этих фанатиков поставить? Они все мне досаждают. Мечтают погибнуть во имя пророка. Теперь знаю. Санта, не веришь? «Почему?» Он даже обиделся. «Верю, но зачем умирать-то?» «И то верно». «Еще можешь запастись дымовыми шашками, ставить дымовую завесу. Ты сам ничего не увидишь, но и тебя не заметят. Успеешь откатиться, только смотри за направлением ветра, а то танки спрячешь, а сам как на ладони». «Спасибо, учту. Это ты все думал, как бы подручными способами бороться с этими жестянками? Ваш приятель Мадаев...» Ничего толкового не придумал. Постучали в дверь и принесли горячие с пылу жару шашлыки. Они были сочные, истекали жиром, соком. Запах стоял умопомрачительный. Приготовленные на ребрышках, они были обильно политы соусом. Рядом лежала кучками зелень. Все это выглядело очень и очень вкусно и аппетитно. «Ну что?» «Под мясо еще по одной!» — спросил комбат и налил себе полный стакан. Затем достал третью бутылку. «Нам чуть-чуть. Не уважаете!» а за что?» «Ну, я ваш командир!» Опять начал. «Понял! Выпьем!» Мы выпили, закусили шашлыками. Какие они были вкусные! Сок струился по щекам, капал на стол. Зубы рвали нежное молодое мясо. Обглоданные кости летели на стол, и мы тут же принимались за новый кусок. Макали в разные соусы, посыпали различными приправами и ели. Мясо было очень сочное, розовое, пропеченное, проперченное, просоленное, промаринованное. Все как надо. Что-что, шашлыки, они готовить умеют. Зачем им эта война? На таких шашлыках. Можно прекрасно жить и не воевать. Идиоты! «А какое было расстояние от Мадаева до личного состава?» — спросил я, отбрасывая очередную обглоданную кость. Прикурил и спичкой начал выковыривать остатки мяса из зубов. Хорошо, вот только жаль, что откинуться на спинку нельзя. «Метра три, наверное!» «Мудак он твой, Мадаев. Сзади до тридцати метров нельзя находиться!» Твое счастье, что только троих зацепило!» «Ой, вай!» Комбат горестно покачал головой. «Слушай, Олег, а может он разведчик засланный, поэтому и нас спас?» «Ага, как раз тот случай!» Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. «Точно, засланный! Засланец он ваш!» Комбат снова помрачнел. «Так, расстреляй его!» Весело предложил я. «Мы поможем, только скажи!» И мы тут как тут. Разберемся. Хмуро буркнул комбат. А у тебя напильник есть? Поинтересовался Витя. Найдем. А зачем? Решетку пилить. Комбат кивнул головой на зарешоченное окно. Заточи зубы Мадаеву и своему муле. Пусть гусеницы танков грызут, а вось перекусят. Слушай, комбат, здесь же стояли десантники. У них танки тоже были. Неужели вы пару танков для себя не захватили? Не подумали, их рано вывели. Вот видишь, а так пару танков да пару-тройку экипажей, и все проблемы были бы решены. Облажались вы здесь, мужики. Так вы будете моих людей учить, как с танками бороться? На чем? На пальцах объяснять. Это мы можем, а показать что-либо, извини, спина болит. Ладно, думайте, я потом зайду. Комбат ушел. Мы еще вяло поковырялись в еде, но были уже сыты и попросили охрану убрать все. Закурили. На душе было тяжело, муторно, тоскливо. Я тяжело вздохнул. Ты чего, Олег? Тоскливо, хреново на душе. Живой, радуйся! А долго ли еще протянем? Вот по своей прихоти они нас избили до полусмерти, и все наши заигрывания с охраной не помогли. Помогли, могли бы убить. Это они нам так говорят. А что дальше? Война это не наша. Мне не симпатичны ни одни, ни другие. Абсолютно и глубоко наплевать, кто из них победит и заберет эту землю. Тысячи гибнут. За что? За землю, которая им не нужна. Нам она тоже не нужна. За веру? За Аллаха? Думаешь, Аллаху ихнему нужен этот Карабах? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Ему лишь бы молились, договорили, какой он хороший. Кто-то бабки нагребает в карманы. Большие бабки. Турки здесь постоянно пасутся. Оружия, посмотри, как много. А ведь почти все новое, чуть ли не в смазке заводской. Автоматы по последней моде, калибра 5,45. И смотри, что не Кавказская национальная республика, то очаг какого-то конфликта. Но мне, тупому старшему лейтенанту, нахрена все эти местные войнушки местных князьков? Молчишь? Не знаешь. Не нахожу я удовольствия, не нахожу чувство удовлетворения в этой работе. На положении животного здесь нахожусь. Захотят, накормят, захотят и забьют. Захотят, на расстрел выведут, поверх головы пострелять. Тьфу, надоело. Сырет, понятно, он за власть и деньги через наркоту воюет. Хотя вон, на трассе Агдам керт огромное маковое поле. Ставь свою охрану и руби наркоту. Вложения минимальные, прибыли много... Так нет. Ему нужна монополия над всем этим рынком. Ему власть нужна. Мировое признание. Надоело все это. И что ты предлагаешь? Ничего. Опять ничего. Пока ничего. Пока не выздоровею полностью, ничего делать не буду. А дальше? У меня научился. У кого еще? Не знаю. Хоть вешайся. Хреново мне, Витя, очень хреново. Хочешь повеситься, подойди к охране и дай в зубы. А потом беги! Они тебе между лопаток очередь собачат. А то, что хреново тебе, так и мне тоже не сахар. Все уже достало, во! Витя провел ребром ладони поперек горло. Достал меня весь этот кавказ с их разборками. Во! Все меня достало! Что с нами дальше будет, Олег? Что будет? Холодец будет, если не свалим из этого дурдома к ядреной матери. И чем быстрее, тем лучше. Самим отсюда не выбраться. Может, Мада его уговорить? «Скатушек слетел, что ли? Хотя в этом что-то есть. Правда, с таким дерьмом и связываться, честно говоря, не хочется. Не, не будем. А то ведь себя уважать перестанем. Ну, а что делать? Не знаю, не знаю. Я орал. Действительно не знаю. Господи, почему я родился в такое бестолковое время? Но ну, в какое время бы ты предпочел? Ну, не знаю. Никогда Россия не жила хорошо». Постоянно что-нибудь случалось. То войны, то революции, то голод, то коммунисты, то демократы. Толку от всех них мало, очень мало. Ну, так уж и никогда. А ты подумай. Я помолчал, вспоминая историю СССР, России. Получалось то война, то какая-то катавасия. И почему я родился в неудачное время, в неудачном месте? А может, рванем за бугор? Предложил Виктор. Куда? В Турцию? Мне местные аборигены осточертили до смерти. А тут еще добровольно, на многие годы. Врюхаться в такое же дерьмо. А что мы там делать будем? Не знаю. Мы здесь с тобой уже довольно продолжительное время дурью маемся. А что дальше? Тоже не знаем. А что мы умеем? Военные. Можем копать, можем не копать. И все. Не забывай про семьи. У меня жена вот-вот родит. Может, уже родила. А в Турции мне что? Гарем заводить? «Пойдем в армию? Хотя придется против своих работать». «Ага, уловил. Для своих мы станем чужими. Для чужих мы так и не станем своими. Парадокс. Я очень не люблю парадоксов в жизни. Они, как правило, хреново заканчиваются». «Выход? Драпать к своим? Может, даже через Армению выйдем? Есть там Красный Крест. Могут помочь». «Посмотрим?» «Надо тренироваться. Физическую форму восстанавливать». Когда в училище учился, нас ротный на полигоне гонял как собак, километров двадцать с полной выкладкой. Зато потом ни один патруль не мог поймать нас в самоволке. Премудростям выживания тоже учил. Мы все его тогда ненавидели лютой ненавистью. Но сейчас я его вспоминаю с благодарностью. Психологическую закалку дал неплохую. «Угу, я и заметил, как ты словно с цепи сорвался, чуть не покусал. Может, спать будем?» «Давай!» Мы улеглись спать. Спать было больно. На спине не поспишь, на боку тоже, только на животе. Снилась война, война и пытки. Пытали меня, пытали мою семью, а я не мог ничего сделать. Я кричал, бился, но какая-то неведомая сила не пускала меня. Я как в киселе барахтался. Потом жена показывала мне сверток с новорожденным, и когда она уже хотела показать его личико, Между нами становился Гусейнов. Я его пихал, отталкивал. Жена протягивала мне моего первенца, но мешал Гусейнов. Я вытаскивал пистолет, почему-то пистолет Стечкина. Здоровенный такой. И вот я всаживаю все патроны в ненавистного Гусейнова. Двадцать один патрон в него. Я считаю каждый выстрел. Чувствую, как отдача отталкивает мою руку назад и немного влево вверх. Жму плавно на спуск и всаживаю в его ненавистную рожу патрон за патроном. Он снова встает, а я снова стреляю и стреляю. Закончилась обойма. Затвор отошел в заднее крайнее положение. Я вставляю новую. Спускаю с затворной задержки. Затвор идет вперед, досылая патрон в патронник. Чувствую, как его матовое, чуть жирное тело входит в вороненое нутро патронника. Ясно вижу, как конец тупой пули направлен в канал ствола. Нажимаю на спусковой крючок. Все, Гусейнов убит. Я поворачиваюсь к жене, а ее нет. Пока я воевал с Гусейновым, она пропала. Она исчезла вместе с моим ребенком. Я снова один. Я просыпался за ночь несколько раз. Вставал, чтобы не будить Витьку. Выходил в коридор покурить, переворачивал мокрую подушку, снова засыпал, и сон повторялся. Я так надеялся, что после смерти Гусейнова увижу свою жену и младенца. Не увидел. Сетка на кровати прогибалась, и спать на животе было тяжело. Я стащил свою постель на пол и лег. Были какие-то другие кошмары, связанные с военной тематикой. Мы с Витькой дрались с кем-то. Отстреливались, сходились в рукопашной и всегда побеждали противника. Пару раз даже мелькала ненавистная харя Мадаева, в которую мы всаживали по магазину из своих автоматов. Только во сне мы были свободными, только в своих мыслях мы были свободными, только в наших головах осталась свобода. При каждом моем выходе в коридор охранник, который не спал, читал книгу, поднимал голову. и подвигал к себе, снятый с предохранителя автомат, лежавший рядом. Я успокаивал его, но пока я был в коридоре, он неотрывно следил за мной. Я подмигнул ему. — Не спится? — Нет! — Мне тоже, спина болит. Он отвел глаза. Я снова ложился, впадал в полузабытье. ворочиться не мог, спина болела. Но надо отдать должное палачам-охранникам. Кости были целы. Последующие несколько дней мы валялись, кормежку нам устроили великолепную, не трогали. Приходил командир первой роты, спрашивал, как бороться с танками. Начальник штаба ничего вразумительного ему не сказал. Мы отшутились, предложив таскать с собой противотанковые ежи. Тот ушел озадаченный. Судя по его реакции, он принял нас за идиотов. Потом охрана сообщила, что он говорил всему лагерю, что геиуры после порки стали сумасшедшими. Несколько раз приходил комбат, расспрашивал, как проводить батальонные учения. Швы сняли. После этого мы еще четыре дня корчили из себя больных. Прошло шестнадцать дней после нашей экзекуции, прежде чем мы снова начали проводить занятия. За это время ни Мадаева, ни мулы у нас не было. Зато узнали, что когда мы болели, Комбат с Серегой проводили учения. Вторая рота заблудилась. Комбат разбил вдрызг свой уазик, потому что был смертельно пьян и сам сел за руль. Но отделался лишь ссадинами и ушибами. Жировая подушка спасла. Пьяницам и дуракам везет в этой жизни. Во время боевого слаживания батальона погибло еще четыре ополченца. Не было в новоиспеченной армии холостых патронов. Зато много было боевых. Слухи с районов боевых действий шли тревожные. Были большие потери с обеих сторон, участились случаи дезертирства, многие уходили с оружием. Из нашего батальона в увольнение ушли трое, ушли и не вернулись. У Гусейнова был целый взвод бойцов, которые занимались отловом дезертиров, но, видимо, работы было так много, что не успевали они колесить по всему Азербайджану. отлавливая беглецов-уклонистов. Стали привлекать представителей частей, которые ездили по ближлежащим селам в поисках своих же братьев по оружию. По ночам мне часто снился один и тот же сон. Стоит моя Ирка на зеленом лугу. Цветов много вокруг, трава зеленая, по колено. Волосы нежно колышет ветерок. Я что-то спрашиваю, а она стоит и молчит. Просто молчит. ни слова не могу от нее добиться, и так уже несколько дней подряд. В очередное утро нас разбудил Ахмед. Господа офицеры, вставайте, вас комбат к себе требует. Обойдется, требует. Ему надо, пусть ему приходит. По завтракай мы придем. Недовольно ворчал я. Господа офицеры, господа офицеры! Вклинился Виктор в мое брюзжание. Как палками пороть, так босики, а как комбату, господа офицеры! Я приготовлю завтрак, но будем кушать вместе с нами, есть разговор. Хорошо, дай поспать. Я отвернулся от него, давая понять, что больше разговаривать не собираюсь. Ну что, Олег, еще поспим? Не получится. Я рассказал ему сон, который меня преследует последнее время. Это, брат, тебе свобода снится, констатировал Витя. С чего бы это? Лук, небо голубое, травушка-муравушка зеленая. И прочее, прочее, жена молодая тоже, как символ свободы. Психолог хренов. Фрейда начитался. Там кусочек, здесь отрывочек. А тебе что снится, бабы, небось. бойся. А что, молодому холостому, еще может сниться. Бабы, водка, пьянки, гулянки. Тебе женатику этого не понять. Женишься, забудешь про все это. Да я бы хоть сейчас, но не хочет она. Ты про кого? Про Иду? А, дохлый вариант. Тут тебе, Витя, ничего не светит. У женщины горе. Когда еще она от него отойдет? А ты, жених отца Я терпеливый, я подожду. Время есть. Тут у них мода пошла. Как только мы становимся здоровыми, так они нас калечат, чтоб не убежали. А Аида приезжает и лечит. Так что нам поправиться не дадут толком. Снова изуродуют. Приедет Аида, я снова попробую. Я смотрю, тебе нравится боль. Извращенец. Ладно. Я все думаю, как вырываться будем. Хорошо бы через Баку, но не получится, выход один, Армения. Согласен. Что нужно, чтобы попасть в Армению? Попасть на фронт, оттуда уже и пробираться? Прямо как Штирлиц, когда он пробирался домой через Аргентину с Бразилией. Ты согласен? Готов как пионер. Начинаем готовить людей в полный рост. Они готовы. Надо только немного изменить штатную расстановку и вперед. Заре встречу. Там, на фронте, ары быстро нашим кирдык сделают. Они опять же свои, христиане. Когда кишки на кулак будут мотать, им будет все равно, кто мы, христиане или мусульмане. Под горячую руку всех могут порубать в капусту. Придется драться против всех. Эх, надоела мне война. Разберемся, чего раньше времени голову морочить. Приедем, посмотрим. Идем умываться да послушаем, что наши вертухаи хотят нам сказать. В Одессе говорят. Я имею вам сказать. Забавно звучит. Послушаем, что они имеют нам сказать. Надеюсь, что это не будет предложение сексуального свойства. Тьфу, дурак, не порти аппетит. Они вроде нормальные, психически здоровые мужики. И физически тоже. Бока до сих пор болят. Утро начинается сюрпризов. Лучшая новость. Отсутствие всяких новостей. Мы умылись. и зашли в комнату к охране. Стол был уже накрыт, деликатезов не было, но еда была добротная, не из общей столовой. Домашняя еда, она и пахла по-особенному. — Что, народ, рейд по продразверстке был удачный, или бакшиш принесли? — спросил я, усаживаясь перед большой тарелкой с хашем. — Мы все купили в Геран, а хаш сварил Магомед из первой роты, он раньше был поваром. — Вот его и надо ставить поваром. а не этого отравителя. «Вкусно! Передай ему мою огромное мерси!» Некоторое время мы с Виктором наслаждались этим вкусным блюдом. Он был приготовлен как положено. Всего было в меру. Наваристый, сапашистый, густой. Было и мяса достаточно, и свежей зелени. Она пошла в прикуску. «Алик, Виктор, вы кушайте, а мы говорить будем!» подал голос Ахмед. — Говори, говори, ты нам не мешаешь. — А Витька, слушай, доест! — пробурчал Виктор с полным ртом. — Вы — настоящие киши! — начал Ахмед. — Вы не боитесь никого. Мадаева чуть не убили. Если бы комбат приказал вас расстрелять, то мы бы убили. А вы — побоялись? Погорячились, вот и не доделали работу. Поэтому эта скотинка еще немного поживет на свете. Я не понял, в какую сторону он клонит. Но разговор надо было поддержать, хотя бы из-за этого чудного завтрака. Вы хорошо учите людей воевать. Стараемся, а коньяк есть, а то такая закуска. Не выдержал Виктор. И поближе к телу, говори, чего хочешь. Не торопи его, Витя, ешь и слушай. Коньяк потом. Алик, Витя, послушайте. Погоди, Ахмед, ты по-русски говоришь почти без акцента. Вот Вилли больше молчит. Называй меня Олегом, а не Аликом, а то уж больно на сокращенное от алкоголика смахивает. Не сердись, я понял. Ну, говори, чего хотел. Вам удалось многое сделать в нашем батальоне. То дерьмо, что командует батальоном, и его начальник штаба до вас ничего не делали. И только вы заболели, они тоже ничего не делали. Попробовали провести учения по приказу Гусейнова, так чуть всех не погубили». Вели звонил Сурету в тот день, когда мы вас палками били, и все рассказали ему. Гусейнов очень ругался, приказал нам, чтобы больше не допускали такого. Теперь подчиняемся лишь ему. Потом Сурет позвонил комбату и все повторил. Мы с Вели знаем, что вы злые на нас, за то, что били палками, но если били другие, то убили бы вас. Начальник штаба Мула очень злые на вас, они хотели, чтобы вас бил Гали Мясник, но вы бы не выжили. Али очень почитает Мулу, и по его приказу убьет любого. Ребята, а как же заповедь Корана? Убей неверного, и все твои грехи простятся. Или как там? Я не выдержал и прервал монолог Ахмета. Мы не хотим вашей смерти. В этом батальоне, увели отец служит, а у меня брат во втором. Нифига себе! Витька аж присвистнул от удивления. Прямо как в индийском кино или в Санта-Барбаре. Ни одной серии не смотрел, но бабы все уши прожужжали. Кто кому родственникам приходится и что они там делают? Ничего не понятно, но ужасно интересно. — Витя, помолчи, давай дослушаем. Я прервал Виктора. — Вы чему-то научили людей. Наших родственников тоже научили. И постоянно говорили, что учите не воевать, а выживать. И что всех нас ждут дома, живых и здоровых. — Ну и что? «Мула и все вокруг твердили, что нужно отдать жизнь за Аллаха, за землю предков, а вы говорили, что нужно жить». Ну «Кое-что понятно, но вот ты, мил человек, объясни, почему Гусейнов держит комбата?» «Родственник Унуриева в правительстве, очень большой и уважаемый человек, на его деньги и содержится наш батальон». «Уважаемый человек, это сколько денег надо, чтобы всю эту оралу содержать?» «Много!» «Теперь понятно». почему комбату все его шалости с рук сходят. Ладно, мужики, приятно, что вы оценили по достоинству все наши заслуги. Нам самим эти войны не нравятся. Не наши это войны. Больших чиновников это войны. Мы не испытываем никаких симпатий ни к вам, ни к армянам. Наслышаны, как и что творили и те, и другие. У нас совершенно другая задача – уцелеть и вернуться домой. А вы здесь разбираетесь между собой хоть до самого покоса. Но за теплые слова спасибо. Хоть кто-то по достоинству оценил наши труды, я закончил длинную тираду и хотел уже откинуться на спинку стула, но вспомнил, что спина болит и не стал. Подожди, Олег, извини, Олег, это еще не все. Слушаем тебя, слушаем, Ахмед. Говори, Вели. Завтра приедет Сурет. Начал Вели. Говорил он сильным акцентом, переставлял слова, поэтому смысл сказанного доходил до нас не сразу. но чувствовалось что в этой паре он старший он будет говорить с вами комбатом мулой со всеми людьми скоро на фронт на фронт говоришь я усмехнулся и посмотрел на виктора тот тоже улыбнулся мы убедились что вы не просто офицеры но и настоящие мужчины если вы пообещаете что в оставшееся время научите весь батальон всему чему знаете и дадите слово пока не сбегать то мы будем друзьями и будем охранять ваши жизни, как свои. Я все сказал. Что вы ответите?» «Вели, Ахмед, предложение заманчивое, но раз уж вы с нами откровенны, так и я тоже буду в открытую. Я уже говорил, что наша цель — вернуться к себе на родину. У вас несколько иная. Всему, что мы знаем, все равно не научим солдат, нет времени. Пообещать, что не сбежим сейчас, ну так побежим потом». Вот и давайте определимся здесь и сейчас. Когда наступит это время, потом. Когда мы будем уходить, а вы не будете стрелять нам в спину. Как вы думаете, когда оно наступит? Завтра, послезавтра или после победы? Последний вариант, говорю сразу, нас не устраивает. Когда видно будет, что вы сделали все, что можно, и все остальное от вас не зависит? Это как, поясни. Я хоть и прожил несколько лет на Кавказе. но всех ваших восточных шуток не понимаю». «Мужики!» — начал Виктор. «Давайте установим крайний срок. Допустим, месяц. Устроит. А если раньше что-то случится или будет возможность, то вы нас отпускаете. Годится?» «Три месяца!» После некоторого раздумья сказал Вэль. Ахмед кивнул головой в знак согласия. «Так мы ж слово Гусейнову давали. Чего еще надо?» «Я не Сурет, и Ахмед тоже». Вы ему слово давали под автоматом, оно не считается. А здесь мы сидим за столом, кьющаем, это другое дело. Но и ты пойми нас тоже правильно. В батальоне 80%, либо пацаны 15-16 лет, либо деды за 50 годов. Обучение возможно лишь с поправкой на возраст. Рейнджеры из них не получится, в лучшем случае за градотряд. Мы все это понимаем, и все это понимают. Вы сделали, что все почувствовали себя солдатами, бойцами. Они уже умеют многое. Осталось их еще немного подучить. Наступила пауза. Молчание затягивалось. Я курил, стряхивая пепел в блюдце. — Знаешь, Олег, я согласен. По крайней мере, будет срок и возможная ситуация. А до срока в спину стрелять не будете? Нет — Нет! Ответ был жесткий, резкий, без раздумий. — Я согласен. Даю слово офицера, что не буду предпринимать попыток бежать в течение трех месяцев, если раньше не наступит особая ситуация, при которой мы обоюдно договоримся. Пойдет!» Виктор покраснел от возбуждения. «Я тоже даю слово чести, что постараюсь максимально обучить веренный личный состав и не предпринимать попыток бегству по оговоренным срокам». «Годится?» Они встали. Мы тоже, ох и от боли в спине, поднялись. Ахмед достал бутылку коньяка, раскупорил ее, налил по полстакана коньяка каждому, чокнулись молча, выпили, сели и закончили завтрак. Ну что, пойдем к амбату, послушаем, чего он хочет. Витька прикурил и выпустил струю дыма в потолок. Нет, это еще не все. Нам что, нужно подписать все, сказанное кровью. Слов нашего мало что ли. Не в этом дело. Вот, получите. Из шкафа они достали два комплекта нового камуфляжа, обувь. Когда я принимал форму, то под курткой нащупал что-то твердое и тяжелое. «Посмотрим!» Я убрал куртку, а там в кобуре лежал пистолет Стечкина. Я посмотрел на охранников, теперь уже по их словам, наших закадычных друзей. «Это ваше! Большому человеку хорющее оружие!» «Спасибо, спасибо, мужик!» Я вынул пистолет, отщелкнул обойму, полная, передернул затвор, оттуда вылетел целый патрон. Проверил прицельную планку, она была как у автомата, деление для стрельбы от 25 до 200 метров. Пощелкал переводчиком огня, он же по совместительству, и предохранитель. Посмотрел год выпуска, 1954. Оружие изготовлено давно, но не пользовано. Еще местами видна заводская смазка. Не удалили ее вели Ахмед до конца. Но я даже не обратил внимания на такие мелочи. Взял кобуру. Деревянная, отполированная, отлакированная. Очень красивый рисунок на дереве. Пристегнул кобуру к пистолету. Приладился к новому прикладу. Непривычно. После разберемся. Отстегнул приклад. взвел курок, попробовал спуск. Мягкий. Гораздо мягче, чем УПМ. Смотрю на охрану, улыбаюсь. Пока все хорошо. Витька смотрел на все это, как завороженный. «О, мне!» — завопил он. На! Ахмед и Вели улыбались. Витька схватил пистолет, как и я, проверил патроны и, любовно поглаживая ствол, спросил у охраны. «А не боитесь?» «Нет, вы слово дали!» «Правильно делаете!» «Никуда мы не денемся, пока не денемся!» «Но вот насчет нашего давнего другана, Мадаева. Мы вам слова не давали. С ним как быть? Он как только шпалер увидит, так в штаны наложит. Или стрелять начнет с перепугу. С ним-то как быть?» «Ничего, мы объясним, что это приказ Гусейнова. Мадаева никто уже не ценит. Он шакал. сюрет все это привез. И сказал вам отдать, когда будет нужно. Мы думаем, что сейчас нужно. Правильно?» — Понятно. Мы развернули форму. Да, это вещь. Камуфляж был немецкого производства. Внутренняя поверхность ткани ласкала кожу. Ботинки тоже были немецкие. С виду тяжеленные, но на самом деле гораздо легче наших. Все подошло по размеру, сидело хорошо. Мы приладили оружие, патрон в патронник загонять не стали. Кепи на голову. Козырек на два пальца от бровей. Посмотрелись в осколок зеркала. Красавцы! Ну что, идём к Амбату? Я улыбался во все оставшиеся у меня зубы. Витька с Вели. пошли вперед. Ахмед меня придержал за рукав. Что ещё? Я насторожился. Через Армению не ходите. Через Грузию ближе. Там ещё много ваших осталось. Сказал Ахмед, улыбнулся и вышел. Я стоял ошарашенный. Первой мыслью было, нас постоянно подслушивают гады. Ну ничего, выберемся. На улице встречные бойцы нас приветствовали. Некоторые даже отдавали честь. Кто-то шутливо-дурашливо, но многие делали это вполне серьезно. Пришли в штаб. При входе в кабинет комбата нас разоружили. Не положено входить командиру с оружием. В кабинете сидел командир батальона, в своем обычном полупьяном состоянии. Его начальник штаба, наш заклятый враг, и мула собственной персоной. Наше появление последних двоих сильно ошарашило. Комбат лишь взглянул на нас. В его взгляде было секундное удивление. Потом он пьяно усмехнулся. Первым отреагировал Мадаев, вскочил на ноги. «Это бунт! Немедленно в карцер!» — Остынь, сволочь! — ответил Виктор. — Кто позволил им надевать форму старшего командного состава? Они пытались меня убить. — Будет возможность, непременно ей воспользуемся. Я начал закипать. — Вели, почему они переодеты? — с тихой яростью в голосе спросил Мула. — Сурет приказал. Скоро он будет здесь, сами и спросите. — Садись, хватит говорить. — комбат махнул рукой. Мы присели на свободное стуле. подальше от начальника штаба и новоявленного замполита. «Скоро, поедем на фронт!» — начал комбат. Лицо его ничего не выражало. Казалось даже, что он никого не замечал. Просто что-то бубнил себе под нос, разговаривая сам с собой, часто мешая русские и азербайджанские слова. Поэтому не все было понятно. Мы улавливали лишь смысл сказанного, без нюансов. «Сколько у нас людей?» — спросил он у Сереги. 328? Со всеми, включая вас и этих двух неверных?» Он кивнул в нашу сторону. «Помолчи! У самого члена-то укоротили!» Витька вновь встал. Эй, сколько в бегах?» Комбат спрашивал, а сам смотрел куда-то в пространство, сквозь нас. «Тридцать один человек!» Эй, рюже, боеприпасы! И что еще там?» «На каждого человека по автомату, и боекомплект к нему, четыре магазина, 120 патронов». По две гранаты РГД-5. Также в каждой роте имеется запас. По одному цинку патронов на двух человек. По десять гранат Ф-1 и РГД-5 по пять. Также имеется по два РПГ в каждой роте. На каждый гранатомет приходится по одному выстрелу. Это все, что мы смогли достать. И то пришлось в Генжу ехать. Приедет командарм, я буду докладывать». «Докладывай», — сказал Нуриев, не меняя ни тона голоса, ни позы. Взгляд его по-прежнему. Был устремлен в пространство. «А чему инструкторы? Могут еще научить людей!» «А что вы хотите?» «Ничему они не научат! Они сами ничего не знают!» «Но-но, поговори еще, сопля зеленая!» «Я осадил предателя!» «Из гранатомета можно поучить стрелять людей! Только надо выстрелов побольше!» «Я уже научил их этому!» Буркнул Мадаев. Наслышан уже! Молчи, убийца!» «Связь нужна!» Потеряете людей из-за отсутствия связей. «Слово пророка им нужно!» Не выдержал Мула. «Они уже все умеют прекрасно воевать. Только слово им и надо!» «Они в бою, вместо того, чтобы воевать, будут призывать Аллаха, а тот будет направлять пули в тела противника. Так что ли?» «Я специально заводил Мулу». «Ничего, старый хрен. Скоро придет время. Отыграюсь я на твоих костях. Как ты радовался, когда нас палками лупили!» Сделать очкастый. — Ладно, завтра приедет Сурет. Что он скажет делать, то и будем делать, — пробубнил комбат. — Как завтра? Мадаев был удивлен. — Завтра приедет, все скажет. Сказал, что везет нам сюрприз. Еще сказал, что будем ловить дезертиров и своих, и чужих. — А какой сюрприз? Может, звание привезет? Серега возбудился. — — Ага, полковник он тебе привезет, а может и генерала, — начал Виктор. — Посмертно, — добавил я. — Я посмотрю, что скажет командующий, когда узнает, что вы пытались меня убить. Он, может, и приказал вас переодеть в новую форму, чтобы расстрелять. — А тебя из-за формы жаба душит, Сережа? — Да пошли вы! — И тебе того же, и туда же. Все, мы больше не нужны. — Нет, завтра Сурет приедет, все скажет, — тупо повторил Нуриев. Мы поняли, что его развозит, и что он становится все более пьяным. Ну ладно, прощивайте, а мы пошли. В приемной забрали оружие, проверили патроны, а то эти архаровцы все тянут, что плохо лежит. Потом бездельничали, гуляли по городку, охрана нас уже не сопровождала. Оружие психологически грело душу, хотя мы прекрасно понимали, что если захотят нас убить... то никакой пистолет не поможет отбиться. Сегодня точно никто не будет нас убивать. Завтра приедет Гусейнов. Для них он царь-бог. А вот потом это может произойти. Но скоро на фронт. Скоро на фронт. Там, возможна свобода, а, возможно, и смерть. Как от армян, так и от азербайджанцев. Какой-нибудь фанат, хоть тот же Али Мясник, всадит в нас по полмагазина. Адресами? Мы с Виктором уже давно обменялись. Договорились, что если, не дай бог, с кем-то из нас что-то случится, то уцелевший свяжется с родными и сообщит, что к чему. Но сегодня об этом думать не хотелось. Душа пела, оружие оттягивало портупею, грела ногу, светило солнце. Впереди была надежда на свободу.